Он убежал в глубь мола и фактически попал в западню. Все двери были забаррикадированы мебелью, тележками для покупок, забитыми мусором контейнерами. Тео пропал, а Питер им оставалось только где-нибудь спрятаться. Он нёлся вдоль витрин с опущенными ставнями, отчаянно дёргал каждую дверь, но все были заперты. За туманином паники сознании возник один единственный вопрос: почему я до сих пор жив? Из-за трёма он сбежал, не надеясь сделать десяти шагов. Резкая боль, и всё закончится. Прошло не меньше минуты, прежде чем Питер понял, что его не преследуют. Наверное, эти твари заняты, решил он и чтобы не упасть, прижался к витрине. Пальцы скользнули меж пластинками ставин, прохладный металл которых успокаивал разгорячённую кожу. Нужно восстановить дыхание. Все, кроме него, мертвы. Тео Калеб и Алиша погибли. Сейчас пикировщики придут за ним. Сейчас настанет его черед. Питер бросился бежать. Мимо закрытых ставнями витрин, из галереи в галерею, из секции в секцию. Дверь он больше не дергал. Цель была одна. Выбраться из мула на улицу, на свободу. Наконец полумрак сменился ярким светом. Питер свернул за угол и, скользя по плиточному полу, влетел во второй атриум, Здесь было на диво чисто, а из круглых окон струился солнечный свет. В центре атриума застыл табун же ребят, они стояли кругом под круглым жановесом. Сейчас разбегутся. Как они вообще в молл попали? Не домевал Питер, не слышно приблизился и внезапно сообразил: же ребята не настоящие. Это же карусель. Питер видел такую в книжке, которую читал маленьким. Платформа вращается, играет музыка, и лошадки бегают по кругу. Питер поднялся на платформу, увидел, что лошадки все в пыли, и очистил то, что было поблизости. Из под толстого слоя пыли проступили яркие краски. Лошадок расписали на совесть, выделив цветом и ресницы, и зубы, и даже ноздри. Чужой взгляд Питер почувствовал внезапно, как прикосновение холодного металла. вздрогнул и поднял голову перед ним стояла девочка приблудшая